Заламывание рук. Когда люди заламывают кисти рук или переламывают пальцы, особенно в ответ на какое-нибудь существенное замечание, событие или изменение обстоятельств, то это обычно становится признаком стресса или потери уверенности. Когда люди используют эти широко распространенные во всем мире успокаивающие жесты, они выглядят так, словно возносят молитву, и возможно на подсознательном или еще каком-нибудь уровне они действительно это делают. Если интенсивность заламывание рук повышается, то это может привести к тому, что пальцы в местах, где особенно сильное давление вызывает отток крови, изменят цвет и станут более бледными. Это однозначно указывает на то, что человек впадает в отчаяние.